335 октябрь 17. -е. Следы пройденных жизни запечатлены в чаше. Жизнь непрерывна, И память о ней сохраняется в чаше. Хотя сознание, обычное сознание человека, и не может восстановить прошлое во всем его объеме и без перерывов. В конце концов, сущность познания сводится к познанию самого себя, ибо в человеке исключено все и все, что он. Познает в момент познавания, становится частью его самого. Может сказать человек, мир — это я. Но самое чудесное в нем — это сложнейшая и изысканная аппаратура его микрокосма. Мало думают о творческих образах мысли, о том, как, из чего, в чем и откуда родятся образы мысли. Если все есть материя различных степеней утончения, то значит и мысль материальна. Как, впрочем, материальные все даже самые высочайшие проявления жизни. Материальные, значит, существующие, то есть имеющие бытие. Много придется людям помыслить, прежде чем поймут, что то, что не обличено хотя бы самым тончайшим видом материи, для сознания не существует и проявленного бытия не имеет. Мир огненный, мир света есть высшее, что доступно познанию человека. Много ступеней надо пройти, прежде чем достичь этой сферы. Трудность в том, что пребывание в нем или касание его требует, чтобы огненное тело человека было в какой-то степени же оформлено. Процесс этот долг, но ускорение его возможно. Пробуждение и вожжение центров знаменует уже известную ступень этого процесса. Как же возжечь духа? С незапамятных времен давались людям указания о том, каким должен быть нравственный облик человека и качество духа должен воспитать он в себе. Все эти указания, если они исходили от иерархии света, имели в виду качество духа, являющееся теми рамками или условиями, в которых огни духа могли проявляться и удерживаться до тех пор, пока эти качества утверждались. Качество есть форма уявления пламени духа. И как таковые имеют значение не сами по себе, но как носители этих огней. В своей скрытой сущности мир огненен. И человек тоже существо огненное. И все процессы в нем от огня. Даже обычные закренелые привычки есть не что иное, как кристаллические отложения огня. Поэтому и неудивительно, что и качество духа тоже явление огненного порядка только в отличие от произнесенного слова или астрального вихря, огонь утвержденных качеств устойчив. Устойчивость и постоянство качеств есть устойчивость и постоянство огней. Если в этом понимании взять огни любви, преданности, твердости, мужества, устремления, бесстраши и огни всех прочих качеств, то можно увидеть, что отсутствие качеств означает и отсутствие этих светлых огней, и полную невозможность приблизиться к осознанию огненного мира. Поэтому утверждение качеств будет утверждением ступеней огненной лестницы духа, ведущей в огненный мир. Каждое усилие в этом направлении будет шагом приближения к огненной цели. Огненные чувства ясновидение, яснослышание, яснопонимания основаны на приоткрытии огненных центров Отличаются от астральных чувств медиума тем, что воля человека владеет своими огнями, в то время как медиум является безвольной жертвой и проводником энергии низших слоев, управлять которыми он не умеет, ибо лишен тех качеств духа, которые означают те или иные ступени владения внутренними огнями. Именно о владении своими огнями имеется в виду, когда говорится о качествах духа. Утверждение качеств духа и владение пламенем их — понятия, неотделимые друг от друга. Особенно убедительным примером этого служит качество самообладания, когда обуздан астрал, и все уявления его, его находятся под контролем. Аура человека ее излучение — тоже явление огненного порядка. Аура пылает вспышками бурных вихрей астрала. Ими управить — значит овладеть низшими огнями в себе. Речь также есть процесс огненный. Каждое слово — огонь. Фотографирование тонких энергий покажет, как каждое слово сопровождается вспышкой огня, бегущего по нервной системе и вызывающего огненную реакцию или воздействие прежде всего в собственной ауре говорящего. Обуздать слово извержение и утвердить контроль над каждым произнесенным словом будет победой, и владением огненной стихии в себе. Так анализ качеств духа у каждых огненную природу и осветит путь овладения стихией огня.